Ему снова вспомнились картины Ромеро Торса, здание табачной фабрики, ныне превращенное в университет, Кармен табашница, ароматное влажное листья, скатываемое в трубочку ладонью о внутреннюю сторону смуглого бедра. Он поднял глаза и встретился с ее глазами. Медовыми, задумчивыми, спокойными. Вам! «Нравится Севилья?» — спросила вдруг Макарена. «Очень!» Смешавшись, ответил он, пытаясь понять, угадала ли она обуревавшие его чувства. «Это совершенно особое место». Она продолжала смотреть на него, не переставая ловко управляться с палочкой. Сейчас она подцепила шампиньон. «Здесь прошлое без всяких проблем уживается с настоящим». Гриз говорит, что мы, севильцы, стары и мудры. Здесь все принимается и все возможно. Она искоса глянула на Краснолицева и улыбнулась. Даже мышонок, закусывающий за стойкой бара вместе со своим хозяином. «Ваша подруга хорошо разбирается в информатике?» Она взглянула на него как-то странно, почти с восхищением, «Вы все еще держите оборону, верно?» Она подцепила еще один шампиньон и отправила его в рот. «Как видно, вас преследуют навязчивые идеи. Почему бы вам не спросить у нее самой?» Я уже спрашивал, и она уклонилась от прямого ответа, как, впрочем, и все остальные. Взглянув поверх плеча женщины на дверь, он увидел, что в бар вошел полный лет пятидесяти мужчина в белом, которого... Как ему на секунду показалось, он уже где-то видел. Проходя мимо Куарта и его спутницы, Толстяк снял шляпу, обвел глазами бар, словно ища кого-то, посмотрел на часы, которые извлек из жилетного кармана, и вышел в другую дверь, покачивая тростью с серебряным набалдашником. Куарт заметил, что левая щека у него ярко-красного цвета и будто бы намазана кремом. а усы странной формы и совсем короткие словно их недавно подпалили так что же все таки насчет открытки спросил он переводя взгляд на макарену грис марсала имеет доступ к сундуку вашей двоюродной бабушки карлотты женщина усмехнулась ее явно забавляли его навязчивые идеи несколько раз она стояла рядом с этим сундуком если вы это имеете в виду Но это мог быть и Дон Приама, или отец Оскар, или я, или моя мать. А вы можете себе представить герцогиню в бейсболке козырьком назад, которая, попивая Кока-Колу, глубокой ночью взламывает систему безопасности Вастикана? Подцепив кусок мяса с помидором, она предложила его Куарту. Боюсь, ваше расследование может дойти до полного гротеска. Куарт взял палочку с мясом, и его пальцы коснулись пальцев Макарены. Мне хотелось бы взглянуть на этот сундук. Он отправил мясо с помидором в рот, Макарена улыбнулась. «Чтобы мы с вами? Вдвоем?» «Немного смелая идея. Хотя, боюсь, вашей истинной целью является проверить, нет ли у меня пиратского компьютера». Пеппи поставил на стойку еще одну тарелку с ветчиной, и она рассеянно воззрилась на продолговатое розовое в прожилках пахучего сала кусочки. А почему бы и нет? Я смогу рассказать об этом подругам, а особенно приятно представить себе, какое лицо будет у архиепископа, когда он узнает. Она в задумчивости наклонила голову или у моего мужа. Куарт смотрел на серебряное кольца, в мочках ее ушей — под гладко зачёсанными назад волосами, стянутыми в хвост. Мне не хотелось бы создавать вам лишних проблем. Она вдруг расхохоталась. Проблем? Надеюсь, Пенчо лопнет от злости и от ревности. Если кроме того, что он рискует остаться без этой церкви, ему расскажут, что тут замешан один интересный священник, он может просто свихнуться. Она внимательно посмотрела на Куарта и стать опасным. вы меня пугаете». Куарт осушил свою рюмку с мансанильей, и было очевидно, что произнесенные им слова не имеют ничего общего с действительностью. Макарена продолжала размышлять, как бы то ни было, — наконец проговорила она. — Ваша идея насчет сундука Карлотты совсем неплоха. Вы лучше поймете, что означает церковь Пресвятой Богородицы слезами орошенной. Ваша подруга Грис, заметил Кварт, отправляя в рот кусок ветчины, жалуется на нехватку денег для продолжения работ. Совершенно верно. Нам с герцогиней только-только хватает на жизнь, а приход находится в самом плачевном состоянии. У дона Приама жалование мизерное, а воскресные сборы даже не покрывают расходов на воск для свеч. Временами мы чувствуем себя как какие-то первопроходцы. из фильмов, над головами которых в небе кружат стервятники, особенно по четвергам. Тогда имеет место особенно любопытное зрелище. И, прихлебывая мансонилью из новой рюмки, она поведала Куарту, что церковь Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, является неприкосновенной до тех пор, пока каждый четверг, день кончины в 1709 году, ее предка Гаспара Брунера де Лебрихи В восемь часов утра в ней служится место за упокой его души. По этой причине каждый четверг в последнем ряду скамей неукоснительно усаживается один из людей архиепископа и нотариус, которому платят пенчу Гавира, и оба следят, не будет ли допущено какой-либо неточности или ошибки. Куарт не поверил своим ушам. Оба рассмеялись, однако смех Макарены... смолк раньше детский сад правда вдруг посерьезнее сказала она какая глупость но от этого зависит все она подняла свою рюмку но не донеся ее до губ снова поставила на стойку любой другой священник который не будет служить эту месу по четвергам или в чем-то отступит от ритуала обречет эту церковь на снос таким образом и архиепископ и банк Картухана. окажутся в выигрыше. Поэтому я боюсь, что после удаления отца Оскара они предпримут что-то против Дона Приама». В ее взгляде читалось вроде бы искреннее беспокойство, Куарт не знал, что и думать. «Это ни на что не похоже», — возразил он наконец. «Монсеньор Корво мне не симпатичен, но я уверен, что он не потерпел бы». Она машинально подняла руку, чтобы остановить его, приложив палец к его губам. Куарт удивился, не ощутив прикосновения. Макарена, по-видимому, поняла его взгляд, поэтому опустила руку на стойку. «Я не говорю об архиепископе». Взяв за ножку рюмку Куарта, она повертела ее в своих тонких пальцах. «Да она просто охмуряет меня», вдруг отчетливо прозвучало в его голове. Он не знал, по собственной ли инициативе или по чужому наущению. Она делает это. Состоит ли ее цель в том, чтобы соблазнить посланца или обезвредить врага? Но ясным было одно. Под предлогом разъяснения ему своей позиции, не мытьем, так катаньем, они стремятся вывести его из игры. «Ты должен за что-то уцепиться», — подумал он. за свою работу, за расследование, за церковь, за что угодно. Даты и факты, даже если они больше ни на что не годны. Вопросы и ответы, спокойная голова. Спокойствие такое же, какое излучает она каждую секунду. Она женщина, орудие зла, ложный маяк, враг рода человеческого и бессмертной души. Держи дистанцию, или тебе конец. Лоренцо Куарт. Как там говорил монсеньор Спадда? Если священник сумеет удержать свой карман подальше от денег, а свои ноги подальше от постели женщины, то у него немало шансов спасти свою душу. Или что там у него есть? Касательно денег, сказал он. Нужно было говорить... Задавать вопросы даже бесполезные. Он находился в Севилье, чтобы провести расследование, а не для того, чтобы Кармен с табачной фабрики прикладывала палец к его губам. Вы не думали о том, чтобы продать картины из резницы и таким образом собрать сумму, необходимую для реставрации? Эти картины ничего не стоят. Даже Мурильо — это не Мурильо, а жемчужины. Она взглянула так, словно он сморозил колоссальную глупость. Ватикан тоже мог бы продать свое собрание картин и раздать деньги бедным. Допив свою рюмку, она достала из сумки портмоне и попросила счет. Кварт хотел расплатиться, но она не позволила. Пепе, улыбаясь, рассыпался в извинениях. «Вы уж простите, падре». «Донья Макарена — наша клиентка» и так далее, и тому подобное. В свете уличного фонаря их фигуры отбрасывали длинные тени. Там, где ослабевал этот свет, вахту подхватывала луна, белая, почти полная, сияющая над кромками крыш и тесно сдвинутыми, почти касающимися друг друга балконами. И здесь Макарена снова заговорила о жемчужинах, — А вы все еще не поняли, — сказала она, и в ее тоне Куарту почудилась насмешка. — Жемчужины — это слезы Карлотты. Завещание капитана Ксалока. В узеньких улочках шаги отдавались слишком громко, поэтому трое мошенников держались на приличном расстоянии от объектов наблюдения, время от времени меняя строй. То выходил вперед Дон Ибраим с красоткой Пуньялис, а удалец из Мантелетта оставался сзади, то выдвигался удалец, один или с дамой под руку, под здоровую, потому что обожженная покоилась на перевязи. Однако они ни на миг не теряли из виду священника и молодую герцогиню. Это было нелегкой задачей, потому что весь Санта-Крус состоит из поворотов, закоулков и тупиков. В какой-то момент почтенной троицы пришлось во весь дух улепетывать на цыпочках, прячась среди теней, когда Куарты Макарена, дойдя до крохотной, замкнутой со всех сторон площади, и, постояв на ней пару минут, занятые разговором, повернули назад. Сейчас все шло хорошо.